Запись шестая. Черновик письма для мамы. Дорогая моя мама, пишу тебе уже из палаты. Как ты там дома? Все ли в порядке? Хорошо ли ведут себя соседи? Ты должна следить за товарищем Кузнецовым. Есть уверенность, что с ним не все ладно. Кроме того, он стал часто и не по делу, как мне кажется, посещать почту. Будь бдительной ради блага окружающих нас людей. Не упускай из виду деталей. К сожалению, Я не могу помочь тебе в поддержании порядка. Не позволяй пользоваться нашей плитой без важной на то причины. Следи за тратой газа. Многое теперь остается на тебе, но я знаю, что ты справишься. Ты была расстроена на вокзале. Я это видел. Почему? Я ведь стал таким, как ты хотела. Я один в доме мужчины, и мы с тобой давным-давно условились, что я в этой жизни буду делать особенные вещи, и червь в голове. Мне ничуть не помешает. Ты теперь грустишь? Не грусти. Я себя сейчас очень хорошо чувствую. Мы скоро пойдем купаться в море. Доехали в целом хорошо. Некоторые, не буду называть имен, всю ночь бесились. Я потом не мог заснуть. Смотрел в окно, видел рассвет. Было так серо, а потом быстро на все пролилось солнце. Из поезда рассвет очень красив. Ты, наверное, тоже была в поезде? Расскажи мне об этом, пожалуйста. Мне хочется с тобой всем делиться. Проспал всего полчаса или даже меньше. Да и не проспал, а только с закрытыми глазами полежал. Проснулся от того, что все говорили о море. Сел, посмотрел в окно, и правда, море из окна видно. А это уже было девять часов утра. Мама, это такое чудо. Всех море привело в восторг. К нам прибежали девочки. И даже Максим Сергеевич постоял и посмотрел. Поезд ехал и ехал, а море никак не кончалось. здорово это, наверное, жить у моря. Так мне кажется. А какое оно синее! Но и блестит очень-очень, будто кто-то положил огромный кусок синего стекла. Когда так быстро едешь, волны не рассмотреть, но оно как бы рябит и мерцает. Мы открыли окно, и оказалось, что пахнет оно замечательно. песком и йодом. И чем-то еще таким свежим-свежим, совсем хорошим. Замечательно это отдыхать на море. Деревья все тоже изменились, появились кипарисы. Во всяком случае, я так решил. И цвета все поменялись, стали суше, выбеленнее. У нас дома пейзажи нарисованы как будто гуашью, а тут пастелью. Травы все как будто желтоватые, не летние, скорее похоже на осень. Ветер очень свежий, прохладный, но не холодный. И небо синее, какого я еще не видел. Это очень красиво, мама. Я бы так хотел, чтобы ты приехала и посмотрела. Видели с ребятами вдали корабль. Он был совсем маленький, очень белый. С него, наверное, ловят рыбу, а может, он переводит груз. Говорят, недалеко от санатория стоит маяк. Может быть, мы его посмотрим. Нам выдали завтрак. в том числе и печенье сахарные, твои любимые. Я хотел бы тебе отдать, но они совсем засохнут и испортятся, пока я вернусь. Когда мы позавтракали, я еще немного поспал, а потом Максим Сергеевич сказал всем убрать постели и лично проверил результат. Андрюша досталось. У него потерялось полотенце. Поезд опоздал на семь минут. Вокзал был маленький, желтый, с рыжей полосой и с белой лепниной, орнаментальный А в каждом кружке красивая звезда. Совсем рядом с вокзалом начинались обычные дома панельного типа. Мне они показались старыми, но Андрюша сказал, что все выглядит старше из-за солнца, и что сами мы быстро состаримся тут из-за солнца. Хотя нас немного собраться все равно оказалось проблемой. У Фиры на чемодане сломалась колесико, а Володи и Боря ушли покупать газировку. Максим Сергеевич очень ругался и сказал, что мы недисциплинированные, и нас таких в космос ни за что не возьмут. К счастью, именно я очень дисциплинированный. Мы с Андрюшей долго стояли на жаре. Максим Сергеевич забыл выдать нам воду. Андрюша не взял панамку. Я отдал ему свою. У него темные волосы, значит, ему голову напечет больше, так я рассудил. Кроме того, ты всегда мне говорила, что следует делиться с тем, кто нуждается. Так что я ещё отдал ему свое яблоко и свой огурец снова. Солнце было очень большим и ярким, во всяком случае, мне так показалось. Когда Максим Сергеевич все таки дал нам воду, стало приятнее. В целом мы довольно долго ждали, потому что Боря и Володя потом потерялись, а когда пришли, кажется, совсем стыда не испытывали. Они пришли-то благодаря высокому профессионализму Володи. Во всяком случае, он так говорит. Максим Сергеевич нас ругал, говорил, что головы у нас червивые, и мы ничего не понимаем. Если не станем нормальными людьми, то никогда отсюда не выберемся. Я его понимаю. Безответственное поведение провоцирует агрессию. Потом мы сели в маленький такой желтый автобус. Он рассчитан на куда большее количество людей, и я там почувствовал себя одиноко, хотя мы сели вместе с Андрюшей. Ехать было комфортно. Открыли все окна, дул ветер. Городок совсем маленький, очень хорошенький. От вокзала до санатория вовсе недалеко. Пешком дойти тоже можно быстро. Валю укачала. Я дал ей конфеты, которые ты мне с собой положила, мятные. Ей полегчало. Из окна я город еще особенно рассмотреть не успел. Могу только сказать, что мне он понравился, но пока ничего конкретного, что можно описать для тебя. Расскажу еще раз про санаторий. Не волнуйся. Это очень хорошее место. Им заведует Эдуард Андреевич Забелин. Я уже видел его фото. Это очень импозантный мужчина с ясными глазами и большими бровями. Выглядит как актер из фильма и совсем такой, как ты любишь. У него червь в голове, как и у нас, но это не помешало ему стать видным ученым. Он даже бывает в космосе. Единственный из тех, у кого череп не активирован, насколько я понимаю. Кроме того, он недавно защитил докторскую диссертацию. И, наверное, знает о червях больше всех на свете. В этом санатории два года назад лечился товарищ Шиманов. Вообще-то Эдуард Андреевич Забелин специализируется на лечении неврологических патологий и прочих нарушений, возникающих после активного использования сил червя. Нам пока что рано об этом думать. Зато мы увидим настоящих героев. Эдуард Андреевич сумел многим помочь, улучшить качество жизни солдат и увеличить ее срок. На будущий год, так говорит Володя, товарищ Шиманов опять сюда поедет. Но еще Володя говорит, что товарищ Шиманов умирает. Он, конечно, и так прожил очень долго для человека с третьей стадии ксенинцефалита, почти 15 лет. Это даже уникально. Но мне все равно не хочется, чтобы он умирал. Он ведь такой герой. Надеюсь, Эдуард Андреевич ему поможет. Я его еще не видел, но когда увижу, обязательно с ним поговорю и спрошу про все, чтобы тебе написать и тебя успокоить. Процедуры, разработанные для нас, должны специально вызвать у нас ксенинэнцефалит и позволит нам управлять возможностями червя. Я думаю, руководство знает, что делает. А доктор Забелин разработал замечательную программу, и тебе совсем не стоит за меня волноваться. В любом случае процедуры начнутся не сразу, и сначала они будут совсем нечастые. частые. Максим Сергеич сказал, что учиться нам вообще не придется. Мы будем только отдыхать и делать процедуры. И еще он пообещал развлекательные мероприятия, хотя я не уверен, что он сможет их организовать один, и не очень представляю, какими они могут быть. Надеюсь, впрочем, что нам будут показывать патриотическое кино. Вместе с этим письмом я вышлю тебе также адрес местного отделения КБП, просто на всякий случай, кроме того, местного отделения милиции и больницы. Забыл написать, мы проезжали еще и кладбище. Все надгробия были почему-то белыми, а не серыми. Андрюша сказал, что это тоже от солнца. Южные кладбище не кажутся такими уж страшными и гнетущими. Может быть, потому что выглядят непривычно. После этого небольшого отступления, сообщу, что мы быстро и без проблем доехали, сам санаторий оказался очень красивым. Он за большими кованными воротами. Входишь через них и идешь по длинной тенистой аллее. Деревья большие, будто бы даже под собственным весом немного прогибаются. пахнет ярко, сочно и незнакомо. Первые деревья на пути оказались не кипарисы, а такие, каких я не знаю по названиям, немного похожи на ивы, но не настолько печальные. Дальше пошли уже кипарисы, и стали видны корпуса. В санатории два корпуса и столовая. Два, как говорит Максим Сергеевич, это даже слишком много. По понятным причинам постояльцев совсем мало. В одном корпусе есть актовый зал, но я еще не разобрался в каком. Может быть, даже в нашем. Корпуса друг от друга отделены садом. Много роз и кусты все подстрижены. Есть и другие всякие разные цветы в клумбах. Выглядит это аккуратно, но из-за того, что под солнцем вся трава, немножко и заброшено. Хотя впечатление это ложное. За корпусами есть большое футбольное поле. Там сейчас никто не играет, но, наверное, играть будем мы. Максим Сергеевич так и сказал, что проведет нам игры. Я надеюсь, направление игр будет военно-патриотическое. Для нас выделили весь второй корпус, а в первом корпусе живут герои, некоторые вместе с семьями. Может быть, мы познакомимся и с другими детьми. Перед корпусами стоят скамейки. Они свежевыкрашенные, очень зеленые, поэтому их не сразу видно на фоне деревьев и кустов. Пока нас расселяли, мы долго ждали около нашего корпуса. и Я успел его хорошо рассмотреть. Мне кажется, тебе бы тут очень понравилось. Корпус длинный, со множеством балконов. Он облицован такими странными, красивыми, гладкими камушками. Я бы не сказал, что балконы вполне отвечают технике безопасности, необходимой для юных искателей приключений, кое среди нас имеются. Однако этажей всего четыре. Впрочем, расшибиться на осверить наверное возможно. Надеюсь, все будет хорошо. Балконы, как будто идут сплошной верандой, отгорожены друг от друга они ненадежными, похожими на кулипливники пластинами. Сам корпус песочного цвета, но с желтыми полосами. Над крышей имеется шестяной навес, видимо, палящего солнца. Именно от нашего корпуса идет широкая дорога в столовую, но мы там еще не были. Как раз скоро пойдем если честно, я уже очень голоден. Как я уже упоминал, стояли мы долго. Потом наконец Максим Сергеевич выделил нам палаты. Мне не совсем понятно промедление, ведь корпус предназначен для нас, и все было спланировано весьма задолго. Зато палату нам выделили хорошую. Я, честно говоря, рассчитывал, что у нас будет палата на двоих с Андрюшей. Это было бы логично. Однако я живу в номере 321, он рассчитан на четверых. Как ты понимаешь, это мне не слишком нравится, но поделать ничего нельзя. Я уже подошел к Максиму Сергеевичу изложил проблему. Но он сказал, что я должен быть мужчиной, а быть мужчиной, значит, отважно сражаться с трудностями. Я с ним абсолютно согласен. Так что теперь мы с Андрюшей живем, с Володей и Борей. Палата не очень просторная. Четыре кровати занимают почти все место. Зато очень высокие потолки. От этого все кажется таким светлым. Обои бежевые, немного поблескивают, но орнамент неописуем. какой-то растительный. Письменного стола нет. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что он не вызовет конфликты. Плохо, потому что опираясь на тумбочку, писать неудобно. Зато тумбочек четыре. У моей немного отходит дверца, не болтается на одной петле, но к тому близко. Однако я планирую ее починить. Гигиенические принадлежности и личные вещи в тумбочку влезают. Там две полки. Кстати, Из прочих удобств есть библиотека. И Это очень меня радует, потому что двух книг надолго мне не хватит. Занавески очень красивые, белые. Поверх них есть шторы, красно-коричневые. Шторы мы подвязали наверх, чтобы они не мешались. Ведь столько света это даже хорошо, а вставать мы будем рано, чтобы успевать много купаться. Вполне чисто. Хотя ковер, он лежит как раз между моей и Бориной кроватью, мне не нравится. Мне кажется, он застарел, если только это нужное слово, если оно существует. Спим мы так: я у окна, Андрюша за мной, у двери, с другой стороны у окна Боря, а за ним у двери Володя. Андрюша боится спать у окна, а Володя уступил место у окна Боре, потому что Боре часто бывает душно. Палата у нас хорошая. Девочки живут в другом конце коридора. Номер у них трехместный и есть стол. Я имею подозрение, что Максим Сергеевич не хотел нас сильно расселять, чтобы было легче поддерживать дисциплину. В таком случае я его полностью понимаю и ни капельки не осуждаю. Сейчас мы пойдем обедать. Расскажу тебе про столовую, но потом, потому что сейчас стремлюсь закончить это письмо. Что касается моря, мы обязательно пойдем на море после тихого часа, уже совсем скоро. Максим Сергеевич сказал, что спать не обязательно, но я обязательно посплю. Если только никто не будет беситься, сама знаешь, о ком я. Надеюсь, я рассказал обо всем весьма обстоятельно, и ты больше не волнуешься. Мне не терпится увидеть море, думаю, оно еще прекраснее, чем из окна поезда. В ответном письме, пожалуйста, расскажи, как ты. Ответь на все вопросы. Опиши, что происходит дома. Расскажи мне, как Галечка. До свидания, мама. Твой любящий сын, Орлен.